Я упомянул Нормана Грея, потому что он в Париже. В Париже? Он приехал экспрессом из Кале вчера вечером. Я думаю, что он уже сегодня придет в американский бар грант Отеля. Эта новость была в высшей степени неприятна. Я не мог представить себе ничего, что навело бы его на мой след. Если Норман Грей действительно находится в погоне за мной, то он обладает качествами, которых я в нем никогда не подозревал. Или, может быть, я был предан людьми, от которых не ожидал измены? Я понимаю. Медленно произнес я. Вы хотите сказать, что Норман Грей открыл мое место пребывания? Я буду с вами откровенен. — быстро сказал он. — Этого я не знаю. Я хотел бы так же, как и вы, получить об этом точные сведения. Возможно, Норман Грей явился сюда по другому делу, в котором я косвенно заинтересован. Если это так, его приезд не имеет к вам никакого отношения. Я хочу предложить вам кое-что. Возьмите авто и поезжайте до вечера в Версаль. На обратном пути остановитесь в таверне Бертен вблизи Арминанвиля. В шесть часов я буду там с подробными сведениями. Я предлагаю вам честную игру. Если он здесь ради вас, я обязуюсь помочь вам скрыться. Если же его приезд касается меня, я рассчитываю на вашу помощь. Принимаю ваше предложение. Ну вот. А теперь примемся за курицу, сказал мой спутник, с удовольствием глядя на поданное блюдо. Было, вероятно, около половины шестого, когда я вышел из автомобиля и сел за один из маленьких столиков под деревьями перед таверной Бертен. Кресла стояли довольно далеко от уличной пыли, но можно было отлично видеть проезжавшие мимо авто. Я заказал чай с лимоном, коробку папирос и предался своему излюбленному занятию наблюдению за окружавшими меня людьми. Сюда съехались всевозможного рода люди во всех типах автомобилей. Фривольная, очаровательная парижанка со своим минутным кавалером. Она одетая и надушенная по последней моде. Он тщеславный, хлыщ, похожий на обезьяну в своей созданной портным элегантности. Обыкновенный мещанин со своим семейством. Богатый купец с разодетой супругой. Интеллигент с хорошенькой скромной женой. Сюда стремились все изголодавшиеся по свежему воздуху и потому, что они называют жизнью. «Жалкие существа», — подумал я с презрением. «Ни один из них не знает настоящей божественной радости жизни». Но оказалось, сама судьба захотела нанести моей философии смертельный удар. Я собственными глазами увидел то, что считал совершенно невозможным. В одном из медленно движущихся автомобилей сидел мой враг Норман Грей, и рядом с ним Дженнет. Его продолговатое энергичное лицо было серьезным и задумчивым, как всегда. Дженнет говорила, а он слушал. Она говорила, вероятно, о чем-то более важном, чем проносящийся в этом мгновении мимо них праздный поток людей. Автомобиль скрылся. Я остался сидеть, словно прикованный к месту, но думал, что никто не заметил моего волнения. Ледяная рука сдавила мое сердце. На мгновение меня охватило желание дикое и бессмысленное швырнуть свой стакан в прыгавшего возле меня дрозда. К кафе бесшумно подъехал Электромобиль. Из него вышел человек, представившийся мне под именем Гастона Лефевра. Он был тщательно одет и, казалось, только что вышел от парикмахера. Он подошел ко мне и сел за мой столик. — Вы хорошо владеете собой, дорогой мой, — сказал он. — Но, может быть, вы не поверили своим собственным глазам?